27 мая. Я вижу, что увлекся сравнениями, ударился в декламацию и забыл тебе досказать, что стало дальше с ребятишками. Часа два просидел я на плуге, погрузившись в творческие переживания, весьма бессвязно изложенные во вчерашнем моем письме. Вдруг в сумерки появляется молодая женщина с корзинкой на руке.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 я велела филиппсу подержать малыша а сама пошла со старшим в город купить белого хлеба сахара и глиняную миску для каш все это виднелось в корзинке с которой упала крышка мне надо сварить гансу так звали маленького супчик на ужин а старший мой баловник, поспорил вчера с филипсом из за поскребушка в каши и разбил миску я спросил где же старший